Глава 40. «Ну и что же с тобой произошло, Таширас? Как ты оказался здесь и почему не вернулся? Какой у тебя был план? Расскажи своей повелительнице». Его сопротивление было уже окончательно сломлено, поэтому он тут же послушно заговорил, пожирая Ракиру влюбленным взглядом. Вот как вкратце звучала эта история. В целом вампир, как видно, был неплохим магиком, разве что бунтарем, отвергающим правила своего клана. Но когда он впервые прошел через переход, что-то сломалось в нем. Он не выдержал ощущения невероятной мощи, как и не выдерживают внезапно свалившегося богатства. Спятив, вампирчик решил, что наберет себе людской крови, сколько сможет, а потом с этой невиданной силой вернется обратно и подомнёт под себя всех магиков. И в тот же миг Переход схлопнулся, напоследок одарив его вспышкой невыносимой боли. Таширос потом очень долго восстанавливался, и именно из-за этого опасался приближаться к нашему магазину, отправив искать Переход своих подручных. Впрочем, один раз он все же приблизился, когда хотел удостовериться, что я действительно стала новым хранителем Перехода. Однако же еще на подходе он почувствовал нарастающий дискомфорт и поспешил удалиться. В общем-то, он, как и Василий Петрович, быстро обустроился в этом мире. Только вот ему всегда хотелось власти, поэтому он понемногу начал создавать некое подобие собственного клана. Он подозревал, что в этом мире есть и другие магики, поэтому действовать старался осторожно, не привлекая внимания. Кроме того, он не утратил надежду вернуться в Мистбург и все же как-то использовать полученную в человеческом мире силу, чтобы подмять под себя магический мир. В отличие от Василия Петровича, здесь он не чувствовал себя как дома и скучал по родине. Постепенно наращивая влияние, он занимался еще и поисками информации о переходе. И ему повезло. он обнаружил очень старые записи человеческого ордена хранителей. А ведь и вправду, почему мы сами с Василием Петровичем не додумались, что такие могут быть? Половина записи рассыпалась от времени, но в оставшихся материалах он откопал описание жуткого кровавого ритуала для того, чтобы ненадолго закрепить переход и сделать его порталом для других. Для ритуала требовалось жертвоприношение наследника действующего хранителя перехода, Причем, что интересно, ритуал нужно было проводить в тайне от самого хранителя, так как переход напрямую подсоединялся к его мыслям и эмоциям, а значит, тут же схлопнулся бы, чтобы не допустить подобного исхода. Зачем вообще хранители проводили такие исследования? Не выдержала на этом месте повествование я. И почему переход не закрылся навсегда сразу же, как они за это взялись? «Отвечай!» велела Ракира. «Как я понял, это делали не совсем хранители», — тут же отозвался Таширас. «Видимо, изначально переход между нашими мирами могли открывать только люди, и один из них создал орден, чтобы помогать тем, у кого появляется этот дар. Потом постепенно руководство сменилось, и орден начал втайне от хранителей проводить исследования и ставить эксперименты». Они тоже хотели получить возможность свободно выходить в параллельный мир, так как считали, что каждый человек там может обрести магическую силу. А заканчиваются записи тем, что ритуал сработал. Дверь на миг стала видна всем, но закрепить ее так и не удалось. Действующий на тот момент хранитель обо всем узнал и не дал ритуалу завершиться. Переход схлопнулся и больше не открылся. Орден так и не смог найти следующего хранителя. Видимо, из-за этого происшествия долгое время хранителями становились только магики. Он замолчал. Я тоже молчала, переваривая информацию. «Ну что ж, если вопросов нет, то я предлагаю вернуться в Мистбург», — предложила Ракира. «А то мощь пьянит меня все больше». «Да-да», — рассеянно отозвалась я. Только бы еще кто-то из твоих новых подданных привел мне Василия Петровича». «Разумеется. Ты!» Она, не глядя, махнула рукой в сторону стоящего ближе всех вампира. Это был один из тех, что караулили меня вместе с Вадимом, который, кстати, до сих пор лежал в отключке. «Приведи оборотня. Остальные сейчас замолкают до тех пор, пока я лично не дам разрешения говорить». Вы не издаете ни звука, послушно позволяете Глаше перевести себя на ту сторону и смирно ждете моих указаний. Ясно? Да, моя повелительница. Хором выдохнули они и замолчали. И действительно, пока я по одному переводила их через дверь между мирами, они вели себя чуть более активно, чем манекены в магазине. Только разве что ногами перебирали. А ещё Ташироса, Всего перекосило так, будто ему переход дался очень непросто. Но и он ни звука не проронил. Я успела перевести двоих, когда появился Василий Петрович. Сначала телепортировался он, а потом очень помятый вампир, которого за ним послали. Видимо, оборотень все-таки врезал ему, не сразу разобравшись с ситуацией. Но как же он опешил, увидев, что творится в его магазине? Особенно Василия Петровича поразила Ракира, которая деловито раздавала указания. Она послала ему широкую улыбку и на полном серьезе принесла извинения за беспокойство, которое доставили ему ее непослушные мальчики. Оборотень просто молча опустился на стул, чуть не промазал, продолжая широченными глазами таращиться на главу клана вампиров и члена Совета управления в одном лице. Я обмолвилась, что позже все расскажу, но он меня как будто и не услышал. Вскоре все вампиры были переведены на ту сторону. Ракира ушла последней. Я тоже вышла в Мистбург вслед за ней. Впрочем, долго мы не прощались. Вампирша пообещала, что непременно заглянет в ближайшее время в гости, чтобы все без спешки обсудить, а пока ей предстоит разобраться с новенькими исташиросом. Имя бунтаря она произнесла так любовно и одновременно жутко, что я ему даже посочувствовала. «Спасибо тебе за это приключение и за шикарнейшее пополнение моего клана», — напоследок сказала она. «Ты даже не представляешь, сколько для меня сделала. А только представь, как обзавидуются Гюза!» Мы переглянулись и расхохотались. «Действительно». Раз видимо, была в курсе того, что я проводник, скрывать от нее это происшествие не имело смысла. Тем более, что нас распирало от желания все ей рассказать. «Так, может, утром все же зайдете в гости?» — предложила я, радуясь, что все разрешилось наилучшим образом. «Утром не получится. У нас важное собрание Совета управления. Я же хотела тебя об этом предупредить, но со всеми этими событиями едва не забыла. Шантар очухался после искажающих чар и жаждет действий. Настроен он очень решительно. Завтра он созывает совет, чтобы уже окончательно определиться, как организовывать твою торговлю и предварительный осмотр товара. И еще он обмолвился, что мы должны направить все силы, чтобы хранительница Перехода не смогла сбежать, как ее предшественник. В общем, нам, как видно, предстоит бой — и нешуточное отстаивание своих позиций. Похоже, Шантара ты сильно достала. Твоя независимость ужасно его бесит. Но не волнуйся. Мы с Гюзой не дадим ему развернуться. Наши позиции сейчас намного крепче, а его положение сильно пошатнулось. Репутация хуже некуда. В городе уже откровенно над ним хихикают, а твое ругательство про отрыжку надёжно вошло в обиход. «Ого!» Я снова начала беспокоиться. «Ну что ж такое?» Только вроде с одними врагами разобрались, как другие уже очухались и снова пытаются взять за горло. «Да не о чем переживать». «Ну хочешь, сразу после совета к тебе заглянем, поделиться новостями». «Конечно, буду ждать». В магазин со стороны моего мира я возвращалась задумчивая. Василий Петрович по-прежнему сидел на стуле, и таращился в пустоту. Однако, когда я уже набрала воздуха, чтобы спросить, все ли у него в порядке, как он меня опередил. «С парнем что?» и указал на Вадима. «Жив? Просто в отключке». «Это я и так знаю. Слышу его дыхание. Ты забыла, что имеешь дело с оборотнем?» Он, наконец, слабо улыбнулся, а я, неожиданно для себя всхлипнув, бросилась его обнимать. «Я за вас так испугалась!» «Ну-ну». Он тоже меня обнял и принялся успокаивающе похлопывать по спине. «Всё уже позади. Я виноват, что недооценил противника. Телефон пришлось уничтожить. Но вот чего я точно не ожидал, так это того, что ты устроишь такую операцию по спасению. Не стоило ради меня так рисковать, малышка. Ты даже не представляешь, как нам повезло... Что глава клана вампиров оказалась достойной доверия. Хотя это еще тоже не факт. Ведь теперь, когда она знает, что ты проводник. Она и до этого знала, и Гюза знала, и все это время они хранили мою тайну, оказывается. «О, -о, -о, -о, О, он замолчал, переваривая информацию. Это меняет дело. Предлагаю поболтать в моей квартире. Там можно отдохнуть, перекусить, помыться. Вы же зайдёте ко мне в гости? Теперь я не сомневаюсь, что смогу вас провести через границу». Еще бы! За горячий душ я бы продал душу». Он ухмыльнулся, осознав, как это звучит. «А с парнем-то что? Коррекция памяти не требуется? В себя бы его привести, да домой отправить». Он подошёл к Вадиму и наклонился над ним, а потом еще и рукой поводил у него над головой, словно гладил что-то невидимое. Мне вдруг пришло в голову, что Вадим видел Эргилия. Вдруг Василий Петрович что-то прочтет в его воспоминаниях. Как тогда поступит демон? В свидетелях он не заинтересован. Но толком испугаться я не успела. А нет, память скорректирована. да еще и очень качественно, все-таки сильна королева. Он восхищенно покачал головой, а ей не стала его разубеждать. Надо думать, Ракира к никакого отношения не имела. Она, скорее всего, решила, что этим займется оборотень, и поэтому уделила все свое внимание новым вампирам. Действительно, как же я могла подумать, что Иргерий не позаботится о сохранении тайны, Наверное, это потому, что при прошлых стычках с Вадимом демон лишь насылал темноту, да заставлял слезиться глаза. Но тогда он только-только еще начинал восстанавливаться, а сейчас ситуация в корне изменилась. И снова я осознала, насколько сильное и жуткое существо ко мне привязано. Надо думать, Эргили сейчас морчится от моих эмоций, не переставая. Пока я размышляла, Василий Петрович легонько щелкнул по лбу Вадима, и тот пришел в себя. Он поднялся и, молча, не оглядываясь и не задавая вопросов, направился к выходу. Ракира ему полностью стерла из памяти встречу с тобой, а еще внушила желание пойти домой и немедленно лечь спать, минимум на сутки, отвечая всем, кто задает вопросы, что он перебрал в баре, — пояснил оборотень. Мудрое решение. Это даст мне время прийти в себя, а уж потом я займусь его папашей и другими причастными к их шайке людьми. Ну что, готов переходить на ту сторону?» Уточнила я после того, как Вадим ушёл, а Василий Петрович, ворча, что придется еще защиту восстанавливать, запер магазин на ключ. «Конечно. Честно сказать, волнуюсь, как подросток». Он крепко взял меня за руку, и мы пошли. В этот раз нас, как и следовало ожидать, ничего не задержало. В момент пересечения границы Василий Петрович как-то рвано выдохнул. Наверное, скучал по своему дару, от которого сам отказался. Оказавшись на той стороне, он огляделся, а потом застыл со странным выражением лица, глядя за витрину на улицу Мистбурга. «Скучаете?» «Нет, наоборот». очухался он вот сейчас я окончательно понял что мой дом не здесь ну что готова показать мне свою легендарную квартиру с выходами в другие миры конечно но есть один момент о котором вам следует знать перед тем как мы войдем так получилось что в моем магазине живет теперь толпа полукровок ты решила их приютить удивился оборотень А готова ли ты нянчиться с ребятами? Они же толком и силой-то не владеют. Боюсь, теперь все изменилось. Да вы сами сейчас увидите. Я провела его в квартиру с некоторым нетерпением, ожидая реакции на окна в другие миры. И снова он замер. Но тут выражение лица было вполне себе понятным и знакомым. Восторг, благоговение и потрясение. Глаша... — Это невероятно! — хрипло заметил он, заворожённо наблюдая, как падает звездный дождь и цветы ловят его светящимися венчиками. — Ты, конечно, рассказывала, но видеть своими глазами — это совсем другое. В комнату шумно ворвался Цербер. — Глаша, а мы тут, представляешь? — Хозяин! Вы живы! Вы вернулись! Я знал! Я нервно хохотнула. Сколько всего произошло, а они ни слухом, ни духом. Веселились себе тут беззаботно, наслаждаясь ощущением непривычной силы. Вслед за Цербером вошел Тольди. За ним толпой ввалились помятые и извалявшиеся в песке, но до счастливые ребята. Увидев незнакомого оборотня, они удивленно замерли. Он тоже застыл, глядя на них, С еще даже большим изумлением, чем до этого на звездный дождь. Знакомьтесь, с улыбкой сказала я. Ребята, это Василий Петрович, мой друг и покровитель, без которого я вряд ли смогла бы выжить и принять свой дар. Я ему безоговорочно доверяю. Василий Петрович, а это те самые ребята, о которых я вам рассказывала. Как видите, теперь они совсем не беспомощные малыши, а даже наоборот. «Не завидую тем, кто захочет их обидеть». Полукровки довольно разулыбались и хором поздоровались. «Но как это?» — поражённо выдохнул Василий Петрович, рассматривая их во все глаза. «Ох, много ему сегодня пришлось, и еще придется удивляться». Это благодаря жителям летучего города. Оказалось, что они способны примирить сущности полукровок друг с другом, «В общем, давайте уже присядем, и я все расскажу». Ребята деликатно удалились с своей комнаты, оставив нас наедине. Цербер остался с нами и разлёгся посреди комнаты, не спуская глаз хозяина, будто не желал больше оставлять его без присмотра. «Тебе очень повезло с этими ребятами», — задумчиво сообщил оборотень. «Ты даже не представляешь, как!» «Что вы имеете в виду?» — насторожилась я. «Ты видела, как они на тебя смотрят? Ты же для них в одном лице божество и мать, о которой мечтает каждый такой ребёнок. Они за тебя жизнь отдать готовы. А если учесть, что теперь это не беспомощные подростки, а мощные магики с невиданными способностями, бесстрашные, закаленные улицами, да лучшей личной гвардии и представить нельзя». «А мне нужна личная гвардия?» «Разумеется». «Конечно, в магазине ты под охраной, но за пределами магазина нет». «Точно, ведь он не знает про Иргилия». «Так что, как нельзя более к месту, будет сопровождение личной гвардии из сильных магиков с уникальнейшей магией, представляющей собой невообразимую смесь видовых способностей». которой невероятно сложно противодействовать. На твоём месте я бы немедленно принял от них кровную клятву верности и выставил на караул возле магазина. По ним ведь видно, что они жаждут остаться с тобой и готовы на всё ради этого». Я призадумалась. А он прав. Личная гвардия может отпугнуть всех, кто жаждет добраться до тела, будь это враг или чрезмерно воодушевленный горожанин. Пока я размышляла, Василий Петрович с восторгом осмотрел комнаты, а потом намертво прилип к окну с летучим городом, увлеченно наблюдая за жизнью его обитателей. Выждав некоторое время, я насмешливо его окликнула. «Может, все же хотите перекусить и в душ? Я, конечно, не настаиваю. Или познакомить вас с жителями? Милейшее создание, к слову. — Обязательно, но позже. Оборотень неохотно отлип от окна и до хруста потянулся. — Сейчас я в душ, если ты не возражаешь, а потом жажду услышать детальный рассказ обо всем, что тут произошло. — Договорились. А я пока приготовлю вам тоник жизни. Отличная вещь. Усталость как рукой снимет, обещаю. Он хотел уточнить, что за тоник, но передумал. усмехнулся покачал головой и удалился в ванную комнату к его возвращению берегиня накрыла на стол тоник жизни оказался очень к месту оборотень безропотно опустошил протянутый стакан и с интересом прислушался к себе его глаза весело блеснули шикарно широко улыбнулся он не переборщила ли я вы как как огурчик Чувствую себя так, будто плен мне приснился. Ну что ж, для полного счастья не хватает хорошего ужина. А ты пока начинай рассказывать.